Иван Васильевич Киреевский Годы жизни 1806-1856, Опал Царь Нуридин 16 лет, взошел на престол сирийский, Это было в то время, когда по свидетельству Ариоста Дух рыцарства подчинил все народы одним законом чести и все племена различных исповеданий соединил в одно поклонение красоте. Царь Нуриддин не без славы носил корону царскую. Он окружил ее блеском войны и побед, и гром оружия сирийского разнес далеко за пределы отечественные. В битвах и поединках, на пышных турнирах и в одиноких странствиях, среди мусульман и неверных, везде меч Нуриддина оставлял глубокие следы его счастья и отважности. Имя его часто повторялось за круглым столом двенадцати храбрых, и многие из знаменитых сподвижников Карла носили на бесстрашной груди своей. Повесть о подвигах Нуриддиновых, начертанную четкими рубцами сквозь их прорубленные брони. Так удачую и мужеством добыл себе сирийский царь и могущество, и честь. Но оглушенное громом брани сердце его понимало только одну красоту — опасность и знало только одно чувство — жажду славы, неутолимую, беспредельную. Ни звон стаканов, ни песни трубадуров, ни улыбки красавиц не прерывали ни на минуту однообразного хода его мыслей. После битвы готовился он к новой битве. После победы искал он не отдыха, но задумывался о новых победах, замышлял новые труды и завоевания. Несмотря на то, однако, раз случилось, что Сирия была в мире со всеми соседями, когда Аригел, царь китайский, представил мечу Нуридина новую работу. Незначительные распри между их подданными дошли случайно до слуха правителей. Обида росла взаимностью, и скоро смерть одного из царей стала единственным честным условием мира. Выступая в поход, Нуриддин поклялся головою и честью перед народом и войском, До тех пор не видать стен Дамасских, покуда весь Китай не покорится его Скипетру, и сам Аригел не отплатит своей головою за обиды им нанесенные. Никогда еще Нуриддин не клялся понапрасну. Через месяц все области китайские одна за другую поклонились мечу Нуриддина. Побежденный Аригел с остатком избранных войск. заперсав своей столице. Началась осада. Не находя средств к спасению, Оригел стал просить мира, уступая победителю половину своего царства. Но Риддин отвечал, что с врагами не делится, и осада продолжается. Войско Аригелова ежедневно убывает числом и падает духом. Запасы приходят к концу. Но Риддин не сдается на самые униженные просьбы. Уныние овладело царем китайским. Всякий день положение Оригела становится хуже. Всякий день нуреддин приобретает новую выгоду. В отчаянии китайский царь предложил нуреддину все свое царство китайское, все свои владения индийские, все права, все титлы с тем, только чтобы ему позволено было вывести свои сокровища своих жен, детей и любимцев. Нуриддин... оставался неумолимым, и осада продолжается. Наконец, видя неизбежность своей погибели, Оригел уступает все — и сокровища, и любимцев, и детей, и жен, и просит только о жизни. Но Реддин, припомнив свою клятву, отверг и это предложение. Осада продолжается ежедневно сильнее, ежедневно неотразимее. Готовый на все, китайский царь решился испытать последнее, отчаянное средство к спасению — чародейство. В его осажденной столице стоял огромный старинный дворец, который уже более века оставался пустым, потому что некогда в нем совершено было ужасное злодеяние, столь ужасное, что даже и повесть о нем исчезла из памяти людей. Ибо кто знал ее, тот не смел повторить другому, а кто не знал, тот боялся выслушать. Оттого преданье шло только о том, что какое-то злодеяние совершилось, и что дворец с тех пор оставался нечистым. Туда пошел Оригел, утешая себя мыслью, что хуже того, что будет, не будет. Посреди дворца нашел он площадку. Посреди площадки стояла палатка с золотой шишечкой. Посреди палатки была лестница с живыми перельцами. Лестница привела его к подземному ходу. Подземный ход вывел его на гладкое поле, окруженное непроходимым лесом. Посреди поля стояла хижина. Посреди хижины сидел дервиш. и читал черную книгу. Оригел рассказал ему свое положение и просил о помощи. Дервиш раскрыл книгу небес и нашел в ней, под какой звездой Нуриддин родился, и в каком созвездии та звезда, и как далеко отстоит она от подлунной земли. Отыскав место звезды на небе, Дервиш стал отыскивать ее место в судьбах небесных, и для того раскрыл другую книгу книгу волшебных знаков, где на черной странице явился перед ним огненный круг. Много звезд блестело в кругу и на окружности, иные внутри другие по краям леддинова звезда стояла в самом центре огненного круга. Увидев это, Колдун задумался и потом обратился к Ригеллу со следующими словами. «Горе тебе, царь китайский, ибо непобедим твой враг, и никакие чары не могут преодолеть его счастье. Счастье его заключено внутри его сердца, и крепко создана душа его, и все намерения его должны исполняться». ибо он никогда не желал невозможного, никогда не искал несбыточного, никогда не любил небывалого, а потому и никакое колдовство не может на него действовать. Однако, — продолжал Дервиш, — я мог бы одолеть его счастье, я мог бы опутать его волшебствами и наговорами, если бы нашлась на свете такая красавица, которая могла бы возбудить в нем такую любовь, которая подняла бы его сердце выше звезды своей и заставила бы его думать мысли невыразимые, искать чувства невыносимого и говорить непостижимые. Тогда мог бы я погубить его. Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы нашелся в мире такой старик, который пропел ему такую песню, которая бы унесла его за три тридевять земель в тридесятое царство. куда звезды садятся. Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы в природе нашлось такое место с горами, с пригорками, с лесами, с долинами, с реками, с ущельями, такое место, которое было бы так прекрасно, чтобы Нуриддин, засмотревшись на него, позабыл хотя бы на минуту обыкновенные заботы текущего дня. Тогда мои чары могли бы на него действовать, но на свете нет такой красавицы, нет в мире такого старика, нет такой песни и нет такого места в природе. Потому Нуриддин погибнуть не может, а тебе, китайский царь, спасения нет и в чародействах. При этих словах чернокнижника. Отчаяние Аригелла достигло высшей степени, и он уже хотел идти вон из хижины Дервиша, когда последний удержал его следующими словами. «Погоди еще, царь китайский, еще есть одно средство погубить твоего врага, смотри. Видишь ли ты звезду Нуриддинову? Высоко, кажется, стоит она на небе. Но если ты захочешь, мои заклинания пойдут еще выше». Я сорву звезду с неба, я привлеку ее на землю, я сожму ее в искорку, я запру ее в темницу крепкую и спасу тебя. Но для этого, государь, должен ты поклониться моему владыке и принести ему жертву подданническую». Аригел согласился на все. Трын-трава закурилась, знак начерчен на земле, Слово произнесено, и обряд совершился. В эту ночь войска отдыхали и в городе, и в стане, Часовые молча ходили взад и вперед и медленно перекликались. Вдруг какая-то звездочка сорвалась с неба и падает, падает. По темному своду, за темный лес, часовые остановились. Звезда пропала. Куда? Неизвестно. Только там, где она падала, струилась еще светлая дорожка. И то на минуту. Опять на небе темно и тихо. Часовые опять пошли своею, указанную дорогой. На утро оруженосец вошел в палатку Нориддина. «Государь, какой-то монах с горы Араратской просит видеть светлое лицо твое. Он говорит, что имеет важные тайны сообщить тебе. Пусти его. Чего хочешь ты от меня, святой отец?» «Государь, шестьдесят лет не выходил я из кельи, в звездах и книгах, испытуя премудрость и тайны создания. Я проник в сокровенные природы». Я вижу внутренность земли и солнца. Будущее ясно глазам моим. Судьба людей и народов открыта передо мною. Монах, чего ты хочешь от меня? Государь, я принес тебе перстень, в котором заключена звезда твоя. Возьми его, и судьба твоя будет в твоих руках. «Если ты наденешь его на мизинец левой руки и вглядишься в блеск этого камня, то в нем предстанет тебе твое счастье. Но там же увидишь ты и гибель свою, и от тебя одного будет зависеть тогда твоя участь, великий государь». «Старик», — прервал его Нуритдин. — «если все сокровенное открыто перед тобой». то как же осталось для тебя тайною то, что давно известно всему миру? Может быть, только ты один не знаешь, столетний отшельник, что судьба нуридина и без твоего перстня у него в руках, что счастье его заключено в мече его? Не нужно мне другой звезды, кроме той, которая играет на этом лезвии. Смотри, как блещет это железо. и как умеет оно наказывать обманщиков. При этом слове Нуриддин схватил свой меч. Но когда обнажил его, то старый монах был уже далеко за палаткою царскую, по дороге к неприятельскому стану. Через несколько минут оруженосец снова вошел в ставку Нуриддина. «Государь, монах, который сейчас вышел от тебя, возвращался опять». Он велел мне вручить тебе этот перстень и просит тебя собственными глазами удостовериться в истине слов его. Где он? Приведи его сюда. Остави мне перстень, он тотчас же скрылся в лесу, который примыкает к нашему лагерю, и сказал только, что придет завтра. Хорошо, оставь перстень здесь, и когда придет монах, пусти его ко мне. Перстень не блестел богатством украшений. Круглый опал, обделанный в золоте просто, то складливал радужные краски. «Неужели судьба моя в этом камне?» — думал Муриддин. «Завтра вернее узнаешь ты свою судьбу от меня, дерзкий обманщик». И между тем царь надевал перстень на мизинец левой руки. и, смотря на переливчатый камень, старался открыть в нем что-нибудь необыкновенное. И в самом деле в облачно-небесном свете этого перстня был какой-то особый блеск, которого Нуридин не замечал прежде в других опалах. Как будто внутри его была спрятана искорка огня, которая играла и бегала, то погасала, то снова вспыхивала, и при каждом движении руки разгоралось все ярче и ярче. Чем более Нуриддин смотрел на перстень, тем яснее отличал он огонек, и тем прозрачнее делался камень. Вот огонек остановился яркую звездочкую, глубоко внутри опала которого, туманный блеск разливался внутри ее, как воздух вечернего неба, слегка подернутого легкими облаками. В этом легком тумане В той светлой далекой звездочке было что-то неодолимо привлекательное для царя сирийского. Не только не мог он отвести взоров от чудесного перстня, но забыв на это время и войну, и Оригела, он всем вниманием и всеми мыслями утонул в созерцании чудесного огонька, который то дробясь на радугу, то опять сливаясь в одно солнышко, вырастал и приближался все больше и больше. Чем внимательнее Нуритдин смотрел внутрь опала, тем он казался ему глубже и бездоннее. Мало-помалу золотой обручек перстня превращался в круглое окошечко, сквозь которое сияло другое небо, светлее нашего, и другое солнце, Такое же яркое, лучезарное, но как будто еще веселее и не так ослепительно. Это новое небо становилось беспрестанно блестящее и разнообразнее. Это солнце все больше и больше. Вот оно выросло огромнее надземного, еще ярче и еще торжественнее. И хотя ослепительно, но все ненаглядно и привлекательно. Быстро катилось оно ближе и ближе. Или лучше сказать, Нуриддин не знал, Солнце ли приближается к нему, Или он летит к солнцу. Вот новое явление поражает его напряженные чувства. Из-под котящегося солнца Исходит глухой и неявственный гул, Как бы рев далекого ветра Или как стон умолкающих колоколов. И чем ближе солнце, тем звонче гул. Вот уж слух Нуриддина Может ясно распознать в нем различные звуки, будто тысячи арф разнострунными звонами сливаются в одну согласную песнь, будто тысячи разных голосов различно строятся в одно созвучие, то умирая, то рождаясь, и все повинуясь одной разнообразной переливчатой необъятной гармонии. Эти звуки, эти песни проникли до глубины души Нуреддина. В первый раз испытал он, что такое восторг. Как будто сердце его, да то ли немое, Пораженное голосом звезды своей, Вдруг обрело и слух, и язык. Так как звонкий металл, В первый раз вынесенный на свет рукою искусства, При встрече с другим металлом Потрясается до глубины своего состава И извинит ему звуком ответным. Жадно вслушиваясь в окружающую его музыку, но Реддин не мог различить, что изнутри его сердца, что извне ему слышится. Вот прикатившееся солнце заслонило собою весь круглый свод своего неба. Все горело сиянием. Воздух стал жарок и душен, и ослепителен. Музыка превратилась в оглушительный гром, но вот пламя исчезло, замолкли звуки. И немое солнце утратило лучи свои, хотя еще не переставало расти и приближаться, светя холодным сиянием восходящего месяца. Но беспрестанно бледнее, скоро и это сияние затмилось. Солнце приняло вид земли, и вот долетело, ударило, перевернулось и... Где земля? Где перстень? Нуриддин, сам не ведая как, очутился на новой планете. Здесь все было странно и невиданно. Горы, насыпанные из бриллиантов, огромные утесы из чистого серебра, украшенные самородными рельефами, изящными статуями, правильными колоннами, выросшими из золота и мрамора. Там ослепительные беседки из разноцветных кристаллов, там рощи. И прохладная тень ее исполнена самого нежного, самого упоительного благоухания. Там бьет фонтан вином кипучим и ярким. Там светлая река тихо плескается, а зеленые берега свои. Но в этом плескании, в этом говоре волн есть что-то разумное, что-то понятное и без слов, какой-то мудренный рассказ о несбыточном, но бывалом. Какая-то сказка волшебная и заманчивая. Вместо ветра здесь веяла музыка. Вместо солнца здесь светил сам воздух. Вместо облаков летали прозрачные образы богов и людей. Как будто снятые волшебным жезлом с картины какого-нибудь великого мастера, они, легкие, вздымались до неба и, плавая в стройных движениях, купались в воздухе. Долго сирийский царь ходил в сладком раздумье по новому миру. и ни взор его, ни слух ни на минуту не отдыхали от беспрестанного упоения. Но посреди окружавших его прелестей, невольно в душу его теснилась мысль другая. Он со вздохом вспомнил о той музыке, которую, приближаясь, издавала звезда его. Он полюбил эту музыку так, как будто она была не голос, а живое создание, существо с душою и с образом, тоска по ней. Мешалось в каждое его чувство. И услышать снова те чарующие звуки Стало теперь его единственным болезненным желанием. Между тем, в глубине зеленого леса Открылся перед ним блестящий дворец, Чудесно слитый из остановленного дыма. Дворец, казалось, струился и волновался. И переливался, и, несмотря на то, стоял неподвижно и твердо в одном положении. Прозрачные колонны жемчужного цвета были увиты светлыми гирляндами из розовых облаков. Дымчатый портик возвышался стройно и радужно, красуясь, грацией самых строгих пропорций. Огромный свод казался круглым каскадом, который падал во все стороны светлую дугою, без реки. и без брызгов. Все во дворце было живо, все играло, и весь он казался летучим облаком, а между тем это облако сохраняло постоянно свои строгие формы. Крепко забилось сердце Нуриддинова, когда он приблизился ко дворцу, предчувствие какого-то неиспытанного счастья. Занимало дух и томило грудь его. Вдруг Растворились легкие двери, и в одежде из солнечных лучей, в венце из ярких звезд, опоясанной радугой, вышла девица. «Это она!» — воскликнул сирийский царь. «Нуриддин узнал ее. Правда, под туманным покрывалом не было видно ее лица. Но по гибкому ее стану». По ее грациозным движениям и стройной поступе, разве слепой один мог бы не узнать на его месте, что эта девица была та самая музыка Солнца, которая так пленила его сердце? Едва увидела девицы сирийского царя, как в ту же минуту обратилась к нему спиною. И, как бы испугавшись, пустилась бежать вдоль широкой аллеи, усыпанной мелким серебряным песком. Царь за нею. Чем ближе он к ней, тем шибче бежит девица, и тем более царь ускоряет свой бег. Грация во всех ее движениях. Волосы развеялись по плечам, быстрые ножки едва оставляют на серебряном песку свои узкие стройные следы. Но вот уже царь недалеко от нее, вот он настиг ее, хочет обхватить ее стройный стан. Она мимо, быстро, быстро, как будто Грация обратилась в молнию. Легко, красиво, Как будто молния обернулась в грацию. Девица исчезла. Царь остался один, усталый, недовольный. Напрасно искал он ее во дворце и по садам. Нигде не было и следов девицы. Вдруг из-за куста ему повеяло музыкой. Как будто вопрос «Зачем пришел ты сюда?» «Клянусь красотою здешнего мира», — отвечал Нуриддин, — «что я не с тем пришел сюда, чтобы вредить тебе, и не сделаю ничего противного твоей воле, прекрасная девица, если только выйдешь ко мне и хотя на минуту откроешь лицо свое». «Как пришел ты сюда», — повеяла ему та же музыка. Нуриддин рассказал, каким образом достался ему перстень. И едва он кончил, как вдруг из тенистой беседки показалась ему та же девица. И в то же самое мгновение царь очнулся в своей палатке. Перстень был на его руке, и перед ним стоял хан Арбас, храбрейший из его полководцев и умнейший из его советников. «Государь», — сказал он Нуриддину, — «Покуда ты спал, неприятель ворвался в наш стан. Никто из придворных не смел разбудить тебя, но я одерзнул прервать твой сон, боясь, чтобы без твоего присутствия победа не была сомнительна». Суровый и разгневанный взор был ответом министру. Нехотя опоясал Нуриддин свой меч и тихими шагами вышел из ставки. Битва кончилась. Китайские войска снова заперлись в стенах своих. Муриддин, возвратясь в свою палатку, снова загляделся на перстень. Опять звезда, опять солнце, и музыка, и новый мир, и облачный дворец, и девица. Теперь она была с ним смелее, хотя и не хотела еще поднять своего покрывала. Китайцы сделали новую вылазку. Сирийцы опять отразили их, но Нуриддин потерял лучшую часть своего войска, которому в битве уже немного помогала, его рука, бывала неодолимая. Часто в пылу сражений сирийский царь задумывался о своем перстне, и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и бывший зрителем, казалось, видел что-то другое. Так прошло несколько дней. Наконец, царю сирийскому наскучила тревога боевого стана. Каждая минута, проведенная не внутри опала, была ему невыносима. Он забыл и славу, и клятву. Первый послал Оригелу предложение о мире и, заключив его на постыдных условиях, возвратился в Дамаск. Поручил визирем правление царства, заперсав в своем чертоге и под смертную казнью запретил своим царедворцам. входить в царские покои без особенного повеления. Почти все время проводил Нуритдин на звезде, близ девицы, но до сих пор еще не видал он ее лица. Однажды, тронутая его просьбами, она согласилась поднять покрывало. И той красоты, которая явилась тогда перед его взорами, невозможно выговорить словами, даже магическими. и того чувства, которое овладело им при ее взгляде, невозможно вообразить даже и во сне. Если в эту минуту сирийский царь не лишился жизни, то, конечно, не от того, чтобы люди не умирали от восторга, а, вероятно, потому только, что на той звезде не было смерти. Между тем, министры Нуриддиновы думали более о своей выгоде, чем о пользе государства. Сирия изнемогала от неустройства и беззаконий. Слуги слуг министровых утесняли граждан, почеты сыпались на богатых, бедные страдали, народом овладело уныние, а соседи смеялись. Жизнь Нуриддина на звезде была серединою между сновидением и действительностью. Ясность мыслей. Святость и свежесть впечатлений могли принадлежать только жизни его, но волшебство предметов, но непрерывное упоение чувств, но музыкальность сердечных движений и мечтательность всего окружающего уподобляли жизнь его более сновидению, чем действительности. Девица-музыка казалась также слиянием двух миров, душевное выражение ее лица — Беспрестанно изменяясь, было всегда согласно с мыслями Нуриддина, так что красота ее представлялась ему столько же зеркалом его сердца, сколько отражением ее души. Голос ее был между звуком и чувством. Слушая его, Нуриддин не знал, точно ли слышит он музыку, или все тихо, и он только воображает ее. В каждом слове ее. Находил он что-то новое для души, а все вместе было ему каким-то счастливым воспоминанием чего-то дожизненного. Разговор ее всегда шел туда, куда шли его мысли, так как выражение лица ее следовало всегда за его чувствами. А между тем все, что она говорила, беспрестанно возвышало его прежние понятия, так как красота ее беспрестанно удивляла его воображение. Часто, взявшись рука с рукою, они молча ходили по волшебному миру. Или, сидя у волшебной реки, слушали ее волшебные сказки, или смотрели на синее сияние неба, или отдыхая на волнистых диванах облачного дворца, старались собрать в определенные слова все рассеянное в их жизни. Или разослав свое покрывало, девица обращала его в ковер самолет, и они вместе улетали на воздух. и купались, и плавали среди красивых облаков, или, поднявшись высоко, они отдавались на волю случайного ветра и неслись быстро по беспредельному пространству и уносились, куда взор не дойдет, куда мысли не достигнет, и летели так, что дух замирал. Но положение Сирии беспрестанно становилось хуже и тем опаснее, что в целой Азии Совершились тогда страшные перевороты. Древние грады рушились. Огромные царства колебались и падали. Новые возникали насильственно. Народы двигались с мест своих. Неизвестные племена набегали неизвестно откуда. Пределов не стало между государствами. Никто не верил завтрашнему дню. Каждый дрожал за текущую минуту. Один Нуриддин не заботился ни о чем. Внутренние неустройства со всех сторон открыли Сирию внешним врагам. Одна область отпадала за другую, и уже самые близорукие умы начинали предсказывать ей близкую гибель. «Девица», — сказал однажды Нуридин девице музыки, — «поцелуй меня». «Я не могу», — отвечала девица. «Если я поцелую тебя, то лишусь всего отличия моей прелести». И красотой своей сравняюсь с обыкновенными красавицами подлунной земли. Есть, однако, средство исполнить твое желание, не теряя красоты моей. Оно зависит от тебя. Послушай, если ты любишь меня, отдай мне перстень свой. Блестя на моей руке, он уничтожит вредное действие твоего поцелуя. Но как же без перстня? Приду я к тебе. Как ты теперь видишь мою землю в этом перстне, так я тогда увижу в нем твою землю. Как ты теперь приходишь ко мне, так и я приду к тебе, сказала девица-музыка. И одной рукой, снимая перстень с руки Нуридина, она обнимала его другою. И в том мгновение, как уста ее коснулись уст Нуриддиновых, а перстень с его руки перешел на руку девицы, в то мгновение, продолжавшееся, быть может, не более одной минуты, новый мир вдруг исчез вместе с девицей. И Нуриддин, еще усталый от восторга, очутился один на мягком диване своего дворца. Долго ждал он обещанного прихода девицы-музыки. Но в этот день она не пришла. Ни через два, ни через месяц, ни через год. Напрасно рассылал он гонцов во все концы света искать Араратского отшельника. Уже последний из них возвратился без успеха. Напрасно истощал он свои сокровища, скупая отовсюду круглые опалы. Ни в одном из них не нашел он звезды своей. Для каждого человека есть одна звезда, говорили ему волхвы. Ты, государь, потерял свою, другой уже не найти тебе. Тоска овладела царем сирийским. И он, конечно, не задумывался бы утопить ее в студенных волнах своего песчаного Бординеза, если бы только вместе с жизнью. не боялся лишиться и последней тени прежних наслаждений, грустного, темного наслаждения, вспоминать про свое солнышко. Между тем тот же Оригел, который недавно трепетал Мичиану Реддинова, теперь сам осаждал его столицу. Скоро стены Дамасские были разрушены, китайское войско вломилось в царский дворец, и вся Сирия вместе с царем своим подпала под власть китайского императора. Вот пример калавратности счастья, говорил оригел, указывая полководцам своим на окованного Нуриддина. Теперь он раб, и вместе с свободою утратил весь блеск прежнего имени. Ты заслужил свою гибель, продолжал он, обращаясь к царю сирийскому. «Однако я не могу отказать тебе в сожалении, видя в несчастье твоем могущество судьбы еще более, чем собственную вину твою. Я хочу, сколько можно, вознаградить тебя за потерю твоего трона. Скажи мне, чего хочешь ты от меня? О чем из утраченного жалеешь ты более?» которые из дворцов желаешь ты сохранить, кого из рабов оставить. Избери лучшие из сокровищ моих, и, если хочешь, я позволю тебе быть моим наместником на прежнем твоем престоле». «Благодарю тебя, государь», — отвечал Нуритдин, «но из всего, что ты отнял у меня, я не жалею ни о чем. Когда дорожил я властью, богатством и славою, Умел я быть и сильным, и богатым. Я лишился сих благ только тогда, когда перестал желать их. И недостойным попечением моего почитаю я то, чему завидуют люди. Суета все благ земли. Суета все, что обольщает желание человека. И чем пленительнее, тем менее истинно, тем более суета. Обман все прекрасный, и чем прекраснее, тем обманчивее, ибо лучшее, что есть в мире, — это мечта.